Глава шестидесятая. Потом они попытались судьбу в доме Дорис Клайн, однако та на стук не отозвалась. Машина в гараже, сообщил Деккер, заглянув в окно. Но там есть свободное место, где мог стоять гольф-кар. Может, у не я тоже? Первый удар на поле для гольфа, высказалась Уайт. Похоже, в их штате это очень модно. Они забрались в машину, но зажигание Деккер не включил. И поглядел на Уайт. «Ну, чем бы ты занялась дальше?» Вернулась бы в суд и поговорила с клерками судьи. В первую голову — с Сарой Ангстром. «Хочешь сказать, судья могла распахнуть душу перед ней?» «Женщины распахивают душу друг перед дружкой, Деккер, куда чаще, чем мужчины». «Мужики любят держать все в секрете, пока их не прорвёт. Кстати, мама просила передать тебе привет. По-моему, ты ей нравишься». «Но она меня даже в глаза не видела». «Может быть, как раз поэтому?» — усмехнулась Уайт. Трогая машину с места, Деккер тоже ухмыльнулся. Сара Ангстром встретила их в своем кабинете. Одета она была мрачная, и настроение ее было под стать наряду. «Не уверена, что могу поведать вам что-либо полезное». «Что угодно из того, что могла поведать вам судья о своей личной жизни», — пояснила Уайт. «Даже если это кажется банальным. Это может быть важно». «Вообще-то мне не по себе разглашать подобную информацию». «Сара», — убедительно проговорила Уайт. «Кто-то убил вашего босса, причем жестоко». Ничего из сказанного вами дальше нас не пойдет, да и судье уже все равно. Мы лишь хотим найти того, кто отнял ее жизнь. Уверена, вы тоже этого хотите? Ангстром несколько секунд переводила напряженный взгляд между ними, прежде чем кивнуть и привалиться к спинке кресла. Я знала о Деннисе Лэнгли. «Судья Каминс сказала мне и Дэну Сайксу. Полагаю, чтобы мы знали о наличии потенциального конфликта. Вообще-то он мне не нравится. Насмотрелась на него в суде. Он вечно просто-таки зациклен на себе, так и выпячивается». «Значит, вы удивились, что судья с ним видится?» — спросил Декер. Этот вопрос заставил Ангстрем буквально уйти в себя. «Пожалуйста, Сара, скажите же нам хоть что-нибудь», — взмолилась Уайт. «Когда я пришла сюда, судья была разведена уже пару лет. Она была красива, умна и весьма зажиточна. Я знала о ее фамильных деньгах, а потом попала к ней в дом и увидела, какой он замечательный, и что вещи у нее сплошь дизайнерские. И отпуск она проводила на юге Франции и в Италии, бывала даже в Японии и Австралии». «Просто изумительная жизнь». «Расскажите нам о её жизни в последнее время», — попросил Деккер. «Когда я только-только пришла сюда, настоящих отношений у нее ни с кем не было, ну, в смысле серьезных. Но потом ни с того ни с сего она начала встречаться с вереницей мужчин, в том числе и Лэнгли, как будто у нее в голове щелкнул выключатель». Ее возраст подбирался к пятидесяти. Может, она просто хотела дать себе волю и насладиться жизнью, — заметил Деккер. Кризис среднего возраста распространяется не только на мужчин. Может, так оно и было. До этого она казалась застегнутой на все пуговицы, а потом стала одеваться, ну, как молоденькая, пожалуй, новая крутая прическа с изысканным милированием, — Села на диету, сбросила вес, хоть ей особо и не требовалось. По-моему, что-то сделала с лицом. Носила дорогущие вещи, ничего не скажешь, но... Может, не совсем по возрасту?» — подсказал Уайт. «Это не мое дело», — твердо заявила Ангстром. Она могла одеваться, как ей вздумается, но дело в какой-то ее внутренней перемене, пожалуй... Вот что мне бросалось в глаза». «Какие-нибудь другие ухажёры, бросавшиеся в глаза?» — поинтересовался Деккер. «Вообще-то нет. Однако меня удивило, что она встречалась с Лэнгли. она «Она когда-нибудь о нем говорила?» «Вообще-то только однажды, когда он заявился к ней в гости в кабинет, и я видела, как они обменялись поцелуями». Должно быть, судья видела выражение моего лица. После его ухода она рассмеялась и сказала, чтобы я не тревожилась. Мол, она знает, что делает. И что это для нее просто забава. Она ни за что не выйдет за него замуж, как бы он этого не хотел. «Она так сказала?» — переспросил Деккер. «Что он хочет на ней жениться?» «Да. У меня прямо камень с души упал. В смысле... У меня от него мурашки по коже бегали. Когда я только-только пришла, ходили какие-то слухи о нем и проститутки. Да, мы об этом слышали. Судья когда-либо упоминал это при вас? Нет. Лэнгли сказал нам, что судья ни разу не пригласила его домой, сообщил Деккер. Когда они были э, близки, это было у него дома. Один раз они ездили в отель в Майами. «Странно...» — Ангстрем аж побледнела. «Зачем ей это? Она же не была замужем или еще что. Могла делать, что хотела и где хотела». «В его интерпретации это потому, что она чего-то боялась». «А вы уверены, что она боялась не его?» — спросила Ангстрем. «Она когда-либо признавалась вам, что боится Лэнгли? «Нет, но когда она с ним порвала, сказала, что самое время, а то он становится чересчур назойливым, чересчур, ну, не знаю, одержимым. И ей пришлось перерезать пуповину. Это ее выражение». Бросив взгляд на Декера Уайт сообщила Анкстрам. «Подружка Лэнгли дала ему алиби на время убийства судьи. «Вы имеете в виду Глорию Чейз?» «Откуда вам известно ее имя?» «Оттуда, что Лэнгли обожает всем распространяться, что встречается с ней. Очевидно, она просто изумительная бизнес-леди, а еще шикарная, так что он носится с ней, как с каким-то трофеем». Она помолчала. «Забавно». «Что именно?» — заинтересовалась «Уайт». «Моя подруга работает в канцелярии округа. Сказала, что видела там Лэнгли и Чейз». «Когда?» — спросил Декер. «Вчера». «Что они делали в канцелярии?» — подхватила Уайт. «Подруга говорит, получали разрешение на брак».